В понедельник Игорь впервые появился в офисе. Татьяна сразу повела его смотреть комнату, освобождённую для них другими арендаторами. Комната была не велика, с одним окном, но имела отдельный вход. Видишь, какое удобное помещение для приёма больных? Татьяна широким жестом обвела комнату, будто показывала Игорю пришедших на приём людей. Мы осилим повышение арендной платы. Игорь осмотрел помещение, оно даже не требовало ремонта. Моющиеся обои в мелкий цветочек впал не подходили для кабинета. Думаю, потянем, Татьяна. Я сегодня подпишу договор с Магнитом. Пусть ребята переносят топчан. Для клиентов и что там тебе ещё надо? Хорошо бы Игорь открыть аптечный киоск и продавать наши аппараты наряду с лекарствами. Игорь кивнул. Продавать лечебные приборы прямо в офисе было выгодно. Для покупателей дешевле, чем в аптеке. Для фирмы выигрыш в налоге с продаж. Поэтому дополнительная площадь была очень кстати. Игорь ещё немного пробыл в фирме, просмотрел неотложные бумаги и попрощался с сотрудниками. Всё, бегу к ёлке. Сотрудники уже знали от него, что состояние Елены улучшается, и она скоро выписывается. Однако на работе в ближайшее время её не ждали. Татьяна и Шурик передали ей привет. Пропуска в инфекционную больницу у них не было. По дороге в больницу Игорь купил две бутылки сока и бананы. Накинув бюстнебюль и халат на плечи, поднялся на нужный этаж. Он шёл широким коридором и радостно кивал больным, с которыми успел почти сродниться за последние дни. Скорей, скорей к ёлке. Быстрым шагом он вошёл в палату. Кровать Елены была пуста. Вот здорово, подумал Игорь. Моя пташка уже куда-то упархнула. Он положил фрукты на тумбочку и пошёл разыскивать медсестру. Где разгуливает моя жена? весело спросил Игорь, когда наконец нашёл молоденькую сестричку. Она курила на площадке, смеясь и болтая с выздоравливающим парнем. Лицо сестрички тоже стало серьёзным. Вы только не волнуйтесь. Елена Палны в реанимации. У неё рецидив. Высокая температура. Новый приступ. Врачи опасаются комы. Игорь обхватил голову руками и так стоял несколько секунд. Пребывание Елены в больнице затянулось. Она лежала здесь уже почти 2 месяца. Игорь в первые недели неотлучно дежуривший при ней, понял: это надолго. Надо передавать Елену в руки профессионалов. Он должен работать и зарабатывать деньги. Бизнес предъявляет свои требования. Теперь в палате Елена Поочерёдно дежурили две сестры, ночью и днём. Игорь проводил с Еленой всё меньше времени, и не только работы явилось тому причиной. Ему невыносимо трудно было, находясь с ней рядом, чувствовать себя бессильным помочь ей. Он, такой уверенный в себе, порой сглатывал слёзы, глядя на дорогую, родную, горячо любимую женщину. После рецидива состояние Елены резко ухудшилось. Хотя врачи отбили новую атаку энцефалита, она не прошла для больной бесследно. Страшный вирус, проникв в жизненно важные центры, заполонил каждую клеточку. Клеённые вирусом нервные сплетения амертвель. Теперь, когда сестра сажала Елену в подушке, Голова её безвольно свисала, как у общипанного цыплёнка. Так же безжизненно свисали её бледные руки. Отказала одна нога, так что Елена не могла ходить. И всё же врачи не теряли надежду на улучшение. Елена удерживала равновесие на одной ноге, когда сестра пересаживала её с кровати в кресло-каталку. чтобы вести на процедуры. В порядке были речь и мышление. Игорь теперь знал о панцефалите, кажется, всё. Он с тревогой наблюдал, как пальцы Елены сводило судорого. Или она начинала трястись, будто отбивала такт невидимому оркестру. Он с ужасом ожидал худшего. Наступление эпилептических припадков. Натряска внезапно прекращалась, постепенно переходя в слабое и неуверенное дрожание. Лето отгорало. Дни становились прохладнее, и окно в палате Елены открывалось все реже. Мало-помалу к ней возвращалась способность двигаться. Теперь она почти самостоятельно могла пройти по коридору, процедурный кабинет Сестра лишь слегка поддерживала её за талию. При каждом шаге Елена описывала левой ногой маленькую запитую на коричневом линолеуме больничного коридора. Иногда её поддерживал Игорь. В последнее время он бывал в больнице нечасто. Надо было завершить неотложные дела перед новым отпуском. Скоро им с Еленой предстояло ехать на южный курорт для продолжения лечения. Понимаешь, Игорёша, мне вчера было странное видение. Какое ещё видение? Игорь обеспокоенно посмотрел в глаза Елены, приподняв за подбородок её голову. Он вспомнил галлюцинации её матери, связанные с Чеховым. Не наследственность ли это? Елена сидела в подушках, натянув на грудь одеяло. Глаза её сияли какой-то особенной, прозрачной голубизной. А ведь прежде у ёлки были серые глаза, подумал Игорь. Я прилегла после обеда, продолжала Елена. И можно было подумать, что это сон. Но это был не просто сон. Я лежала, закрыв глаза. Слышала разговоры сестёр в коридоре. Сейчас у девчонок совсем другая жизнь. Одна рассказывала, как парень водил её в ночной клуб. Да ладно, это неважно, перебила себя Елена. Вдруг вижу, мы с тобой стоим у какого-то высокого, прекрасного фонтана. Вода выплескивается прямо из моря, и в строях фонтана в его искрящихся брызгах покачивается обнажённая женщина такая красивая формы совершенные как у афродиты я то на неё смотрю то на тебя перевожу взгляд а у тебя такое счастливое лицо ты прямо впился глазами в эту афродиту елена внезапно замолчала потом добавила Я понимаю, что это все же был сон, но очень уж четко вся картина запечатлелась. Игорь с облегчением улыбнулся. Минутный страх за рассудок Елены сменился напускной озабоченностью. Я обязательно спрошу у Татьяны, что твой сон означает. До завтра потерпишь? Выйдя за ворота больницы, Игорь забыл и сон. и тревогу Елены. После болезни она стала более впечатлительной. Со временем он надеялся, всё снова наладится. А сейчас его ожидало много дел на работе. Несколько недель фирма обходилась без него. Теперь он наверстывал упущенные дни, налаживал сбыт продукции. Скоро ему придётся снова оставить фирму на неопределённое время. Елене предстояло долечиваться в санатории, и он должен быть с ней. Хорошо, что теперь в делах фирмы он может положиться на своих друзей. В середине сентября Игорь с Еленой вылетели в Сочи. В аэропорту их провожали Шурик и Николай. У Татьяны заболел малыш, и она осталась дома. Шурик поцеловал сестру. постоянно склонионную теперь голову. Николай сунул Елене в сумку два прозрачных плотных шара из пластмассы. Вот это самое, Елена Павловна, возьмите. Это я в нашем аптечном киоске углядел. Китайские шары, говорят, помогают, нервы восстанавливают. Елена улыбнулась и поблагодарила Николая. Если бы все было так просто, и с помощью этих похожих на лампочки шариков можно было бы вылечиться. В отсутствие Игоря дела в фирме Y-plus забуксовали. Найденные им до отъезда оптовые покупатели перекинулись к конкурентам. Еще раньше с болезнью Елены фирма лишилась грамотного рекламиста. И почти полное затишье наступило, когда временно прекратились сеансы массажа. Татьяна. Малышка, как все дети, в промозглом осеннем Петербурге заболел надолго и требовал внимания матери. Однажды Шурик обнаружил, что коробками с готовыми приборами заставлены не только стеллажи, но и пол в лаборатории. А забоченная ему обратилась к Михаилу. Миша, надо что-то делать. Без рекламы мы заглохнем. Игорь вернётся только через месяц, придётся тебе заняться продвижением товара. Здесь нужен человек с художественной фантазией. Я, к сожалению, специалист в другой области. Михаил не спешил с ответом. Он действительно мог справиться с любым заданием. Но сейчас, опустив голову и прикрыв веки, он напряжённо думал. Наконец он поднял голову и посмотрел Шурику прямо в глаза. "Рад бы помочь, Александр Палч, но я и так работаю на разрыв. На мне сенсативный измеритель связи с контрагентами. Давайте брать нового человека. Я могу поискать" Среди своих ребят Шурик растерянно развёл руками. Хороший специалист меньше, чем на 300 долларов не пойдёт. А мы без Игоря не можем принять такое решение. Да и платить не из чего. Сейчас Миша нас только двое. Я готов подключиться к рекламе, взять на себя техническую сторону. Но связи с общественностью мне не по силам. Не помешаю вашему совету. Раздался низкий женский голос. Прошу прощения, я без звонка, но у вас входная дверь была открыта. В лабораторию вошла хорошо им знакомая старая сотрудница НИИ Нина Георгиевна. Всем в институте примечалась её полуседая голова, крашеные хной жёлтые концы волос и белёсые корни. Прежде Нине Георгиев на работала вместе с Шуриком, инженером. После акционирования института её сократили. Но хотя ей шёл седьмой десяток, на пенсию она не уходила. Да и к тому, прожить на нищенское Стариковское пособие в эти годы. Теперь Нина Георгиевна работала уборщицей на верхнем этаже акционерного общества. С этой работой она справлялась с трудом, болела спина, трескалась от бытовой химии кожи на руках. В фирму «Игрик плюс» Нина Георгиевна заглядывала, чтобы купить в киоске у Татьяны сягчающие кремы для рук. Но теперь в отсутствие Татьяны и киоск оказался закрыт. «Шурик», — обратилась она по-приятельски к бывшему сослуживцу, «я невольно подслушала, что вы ищете человека на рекламу. Могу предложить свою кандидатуру, хотя бы временно, пока Леночка не поправится». мужчины, а задаченно посмотрели на пожилую искательницу ответственной должности. Вряд ли она справится с таким деликатным делом, как реклама. Но Шурик тотчас вспомнил, что в последние месяцы пребывания в НИ, когда сотрудники сидели без заказов, Нина Георгиевна с интересом изучала труды Фрейда. А реклама ведь тоже обращена к бессознательному в человеке. А вы справитесь, Нина Георгиевна? улыбнулся Шурик. Его доброжелательная полуулыбка воодушевила пенсионерку. Трижды сказав "да", Нина Георгиевна выпрямилась, как солдат перед генералом. Она понимала, что сейчас даже осанка имела значение. Всё должно было подчеркнуть её энергию и молодой задор. Однако Михаил недовольно нахмурился и отвернулся к окну, чтобы скрыть ухмылку. Он просто не принимал всерьёз этих бабуль. Они пытались работать в новых условиях, хотя, по его мнению, были абсолютно непригодны для этого. В то же время Он знал, что решающее слово пока что не за ним. К тому же новая сотрудница могла снять с него часть грядущих обязанностей. Не услышав возражения напарника, Шурик уверенно изрек. «Хорошо. Поработайте до возвращения Игоря, а там видно будет. Считайте, что проходите испытательный срок, а плата, соответственно». ученическая, добавил он смущённо. Нина Георгиевна расслабилась и вновь всутурилась в спину. Стоять долго на вытяжку ей было нелегко. Миша, посвятил Нину Георгиевну в круг проблем. Миша с короткой перечислил первостепенные дела, предстоящие Нине Георгиевне, и обращаясь в пространство, бесстрастно добавил: Вообще-то представители нашей фирмы должны быть на уровне. Клиенты по виду персонала оценивают фирму. Ну там, приличный костюм, внешний вид. Нина Георгиевна показалось, что стажёр неодобрительно посмотрел на серые седые корни её волос. При этой мысли смогла и старческие щёки Нины Георгиевны ещё больше потемнели. и стали похожи на закопчённый кирпич. Ветеран инженерной службы понимала, что удержаться в активной жизни рядом с молодыми теперь непросто. Она стала лихорадочно обдумывать, у кого взять займы денег для парикмахерской.